Страшнее гроз, только грозы. На вражьих тропах, дом с мезонином, расстроенный юбилей, приманки для простаков, пора, брат, пора. Как невелика была нужда в ударах АДД по немецким войскам на фронтовых позициях, ее ожидали важнейшие военные объекты глубокого тыла самой Германии. Мы уже сами чувствовали пора. Спустя много лет я узнал от Александра Евгеньевича Голованова, что Сталин поставил ему задачу нанести удар по Берлину в годовщину нападения Германии на Советский Союз. До военные привычки отмечать юбилеи и праздники новыми достижениями и подарками народу, несколько в ином качестве, соблюдались и в военные годы. Но Голованов доложил, что именно в 20 числах июня наступают самые короткие и светлые ночи, и нашим самолетам придется преодолевать значительное пространство в светлое время суток, чем фашистская авиация непременно воспользуется. Голованов просил перенести удар на конец августа. Аргументы были серьезные, и Сталин, поразмыслив, недовольно согласился с ними. Но помимо «белых ночей», командующего АДД тревожили и другие проблемы. Удастся ли достать Берлин с подмосковных аэродромов? Найдутся ли поблизости от линии фронта аэродромы подскока для тяжелых самолетов? Сумеют ли прикрыть истребители пролет линии фронта на пути к цель? Вопросов возникло много. Нужно было решить их за эти два-три выпавших на раздумья месяца. Для начала была предпринята целая серия ударов по Кёнигсбергу. Чуть позже добрались и до Данцига. Большую группу экипажей взяли под особый инженерный контроль, изучались удельные расходы бензина, режимы полета и работы моторов. Все данные подвергались тщательной обработке их анализировали, сопоставляли, обобщали. В длинном списке подконтрольных экипажей АДД мой по возможностям достижения максимального радиуса действия оказался пятым, хотя я ни с кем не вступал в состязание и особых мер по экономии горючего не принимал. Придерживаясь твердых правил для любого дальнего полета, Я предпочитал походную, самую комфортную для работы моторов, высоту — 4,5 тысячи метров. В погоне за дальностью не прибегал к обеднению рабочей смеси, обходился без форсажа и второй скорости нагнетатель. В те же дни под козырьками пилотских кабин был смонтирован новый прибор — альфометр, другими словами, указатель качества горючей смеси ущербный по идее и примитивный по исполнению, он врал неимоверно, мог подвести доверчивых, и соображающие летчики отвергли его сразу. Ничего не было надежнее при некоторых неудобствах этой операции, чем регулировка смеси по цвету выхлопного пламени. Придав ему еле заметный синеватый оттенок, я знал, что моторы мои получают самое здоровое и калорийное питание. Неожиданно появились подвесные баки, изобретение строевых инженеров, получившее промышленное воплощение. Это уже серьезно. Обтекаемые светло-желтые сигары из просмоленного картона в каждой паре содержали бензина примерно на полтора часа лету. После расхода баки сбрасывались. Но мало кому удавалось их выработать досуха. Из-за несовершенства топливных коммуникаций бензин высасывался неравномерно, опустошая прежде один бак и оставляя невыработанным, а иногда почти полным, второй. Моторы от подсоса воздуха неожиданно и резко обрезали, машина раздергивалась, и тут нужно было поскорее подключать основные баки. У меня обычно так и происходило. Вовремя заметить падение давления бензина не удавалось, а подвесные баки отпускали мне дополнительного топлива минут на 40-50, но и этого вполне хватало, чтобы дойти до цели и вернуться к своим. В ночь на 21 июля я снова иду на Кёнигсберг. Под вечер пересекаем линию фронта севернее Великих Луг и углубляемся на территорию, занятую противником. Двумя днями раньше мы проходили точно по этому маршруту, и где-то в районе Литвы уже в темноте встретили мощные грозовые облака. Но, разобравшись в путанице их нагромождений, удачно нашли проходы, обогнули огнем мерцавшие шапки и, наконец, лавируя между лучами и снарядными разрывами, пробились к центру Кёнигсберга. Там была наша цель, и Васильев не промахнулся. Мы видели, как город с его окраин и расползавшихся по бухте кораблей отчаянно палил крупным калибром, густо усеивая взрывами огромное пространство, так что и после удара мы еще долго выбирались на волю, обходя на приглушенных моторах прожекторные лучи. Но огонь был нервозным, самотошным, а прожектора все никак не могли в кого-нибудь вцепиться — мазнут по фюзеляжу и тут же стеряют цель. Видно, это тыловая ПВО сдавала первый экзамен. Словом, в городе пламенели очаги пожаров, вспыхивали яркие всплески взрывов, но удар был не очень мощным, к целям удалось пройти немногим. В ту грозовую ночь разряжались в основном по запасным целям. Не обещала погода быть лучше и на этот раз. На синаптических картах до линии фронта никаких опасных явлений, но метеорологи настораживали. Над Прибалтикой и Восточнее возможны мощные фронтальные грозы. Сказать по правде, зенитная артиллерия и истребительная авиация были не самой грозной силой на пути к цели. В летние месяцы, когда за линией фронта бушуют ночные атмосферные грозы, Опаснее их ничего нет. Привыкнуть или приноровиться к ним невозможно. Они всегда страшны. Казалось бы, чего проще, имея синаптические данные, в соответствии с ними и прокладывать маршруты, а если грозовой фронт лежит поперек пути, перенести вылет на несколько часов или отложить его на следующую ночь. Но все дело в том, что наши карты – содержали информацию только до линии боевого соприкосновения. За нею безмолвная пустыня. Метеоданные для воюющих сторон были в такой же степени строго секретны, как и содержание оперативных документов. Вести разведку на большую глубину – дело бесперспективное. Одиночный разведчик, идущий в дневное время по профилю предстоящего боевого полета – непременно станет добычей вражеских истребителей. А кроме того, дневная погода вовсе не гарантирует ее повторение ночью. В мирные довоенные годы все было просто. В предвидении грозы — отбой. Встретил ее в пути — возвращайся. В боевом полете оценки решения идут по другим критериям. Право вернуться и на войне дается каждому — но прежде нужно до конца исчерпать все возможности в попытках пробиться к цели. Только где та грань, за которой беда или смерть, чтобы ненароком не шагнуть туда? Исход борьбы разный. Одни пробиваются к цели и, зная, где лежат грозы, идут домой обходными путями, другие, не найдя проходов, возвращаются на свои аэродромы, не выполнив задания, или бомбят ближнюю запасную цель. Третьи покидают разломанные машины или остаются в них до конца. Третьих немного, но они были. Возврат на свой аэродром с бомбами. Ноша тяжкая. Чувство вины давит душу, не дает покоя. Холодно посматривают на неудачника некоторые не летающие, но... «Бдящие чиновники!» «Не дай бог, такие же грозы, а то и посверепие, встанут на пути в следующую ночь. Будешь биться с ними до последнего, но бомбы домой не повезешь!» Мы идем на высоте четыре с половиной тысячи метров. Воздух спокоен и не предвещает бурных событий. Но вот незаметно померкли звезды и вдруг вовсе исчезли за плотной пеленой облаков» а впереди обозначилась черная стена непогоды. Она возникла сразу за линией фронта, гораздо раньше, чем нам обещали синоптики. Все глубже и плотнее входим в облачные дебри, всматриваемся в черноту, ищем проходы. Обнаружив малейший просвет, бросаемся туда, но там вырастает новая стена. Моторы тянут вперед, Машину не остановишь, чтобы осмотреться. Ее валец с крыла на крыло, бросает сотнями метров то вверх, то вниз. Облака наполнились огнем и сверкают со всех сторон совсем рядом. Васильев притих, видно, высматривает прогалы, фиксирует наши беспорядочные курсы. Нужно бы вернуться, но мы настолько глубоко вклинились, во фронтальную толщу этого разъяренного зверя, что возвращение могло обойтись дороже прорыва вперед. Казалось, вот-вот и мы одолеем последнюю преграду, вырвемся на свободный простор, но новые броски обретали все более опасный размах. Я смягчал их рулями как только мог и уже чувствовал, что машина все больше и больше подпадает во власть этой жуткой стихии. Неведомая сила вжимала меня в сиденье, топила голову в плечи, но вдруг бросалась вспять, и я повисал на привязных ремнях. Наконец, после почти полукилометрового броска к земле, машина резко взмыла вверх, раздался металлический треск, моторы захлебнулись, а в кабине закрутился конец оборванного троса. На штурвале исчезли нагрузки. «Чёрт возьми!» — я громко и крепко выругался. На мгновение меня оставили силы, руки безвольно обвисли, голова откинулась на подголовник. «Всё! Конец!» Но в следующий миг я был в строю и полон сил. «Прыгать! Всем прыгать!» — заорал я по СПУ. Чернов отозвался, Неженцев промолчал, но Васильев вдруг отчаянно и протяжно заорал на одной ноте Ааа! Бросай машину, Алеша, на надрыве повторял я ему Прыгай. Что, что случилось? А -а -а — Не унимался он в крике. Прыгай, Алеша, прыгай. Он все еще что-то кричал, а машина, утратив равновесие, креняя, семеня и углы, летела вниз, теряя драгоценную высоту. Оставаться в ней было бессмысленно, и, открыв фонарь, преодолевая меняющиеся перегрузки, я с трудом перевалился через правый борт и оторвался от самолета. Перед глазами мелькнуло его огромное тело, и, как мне увиделось, без левой консоли крыла и хвостового оперения. Летел я спиной вниз и не сразу потянулся за кольцом. Хотел немного отойти от падающего самолета, хотя он мгновенно исчез из виду. Когда уже медлить было нельзя, я вдруг почувствовал, как внезапно вошел в сильное и очень быстрое центробежное вращение. Голова и ноги описывали широкие круги, исчезло чувство опоры и времени. «Штопор!» — вспомнилась наука моих парашютных инструкторов. «Руку в сторону и ждать!» «В штопоре открыть парашют — гибель!» Но вот вращение прекратилось, я перешел в падение головой вниз, быстро нашел кольцо и с силой вырвал его. Из-за расставленных ног свечой потянулось вверх белое полотнище. Успела бы наполниться. Мощный динамический рывок хватил меня за плечи, разом перевернул ногами вниз — И в то же мгновение, прошив лесные кроны, скользнув наискосок, я до самых лопаток вонзился в жидкое лесное болото. Приземление было жестким. На твердой почве не уцелеть. Из грудной клетки разом вышибло весь воздух. Захлебываясь и задыхаясь, еле отдышался. Пошевелил руками, ногами. Цел. Вокруг глубокая темень, льет дождь, молнии над кронами рвут небо. Парашютный купол повис на ветках. Хотелось полежать, не двигаясь, исчезнувшим, ни для кого невидимым. Но вдруг обожгло. Тут немцы, может, совсем рядом. Нужно нигде не ошибиться и выбраться к своим во что бы то ни стало. Под головой оказался повальный ствол. Подтянулся к нему, вышел на твердое место. Освободился от парашютных лямок, стянул купол и утопил его в болоть. Я был в унтах и меховом комбинезоне. Под ним солдатская гимнастерка без знаков различия. Там же на ремне, чтобы не утратить при прыжке, пистолет в ТТ. Со мной никаких документов». Только патроны, помимо тех, что при пистолете, часы, нож, крохотный компас, спички. Сквозь черную и густую чащу, то угасая, то вспыхивая, поблескивали огни горевшего самолет. Разгребая дремучие заросли и шлепая по лесному половодью, я тронулся к нему, но вскоре остановился перед небольшим ручьем. И как опомнился, в этом незнакомом лесу взорвавшийся и горящий самолет мог привлечь внимание и немцев и полицаев встречи с ними неизбежная смерть вместе с тем вряд ли кто мог остаться в самолете времени для его покидания было достаточно но где алексей чернов неженцев что с ним чиркнув спичкой, я сориентировался по компасу и взял направление на восток. Вспышки молний беспорядочными циклами освещали лес, и мне удавалось осмотреть свой путь на ближайшие пять-десять шагов. Когда, пройдя совсем немного, я оглянулся еще раз. Костра уже не было, то ли угас он в болотной воде, а может, скрыл его лес. За полночь вышел на опушку. На широкой прогалине в грозовых отцветах прямо передо мной обозначались избы, вытянутые в одну линию деревни. Кто в ней? Я не решаюсь ступить на открытое поле. Решил ждать рассвета, чтобы издали проследить за нею и рассмотреть окружающее пространство. Мысли мелькают одна с другой, путаются и противоречат друг другу. Территория-то оккупированная, но люди живут в деревне, в этой глуши должно быть русские. Нужно найти одного, именно одного человека, без свидетелей, и все у него разузнать. С одним я справлюсь, если проявит ко мне агрессивность. Потом может быть и погоня. Надежда только на пистолет, но и они небезоружные. Вряд ли удастся мне дострелять все патроны. Ну, а если... Плен исключался абсолютно, разве что подберут недвижимо. Для того и солдатская гимнастерка. Время тянется мучительно долго. Грозы поутихли, поумерился дождь. Гулы самолетов не слышно, должны бы возвращаться. В первой серости утра никаких открытий. Прохожу, пригибаясь к кустам, по лесной чащобе вдоль деревни, ни дымка, ни звука. Глаз с нее не свожу, ни человека, ни собаки, ни хотя бы курицы. Девятый час. Изучил каждое подворье, но нет признаков жизни ни в одном из них. Ближе остальных к лесу подступала небольшая бедная избенка, Туда, пригибаясь, я и проскочил. Как оказалось, мне на редкость повезло. Это было единственное на всю деревню жилье, где обитал густо заросший, брошенный всеми глубокий старик со своим душевно больным внуком. Старик не то чтобы испугался, а как-то оторопел при виде неожиданно возникшего перед ним пришельца. Мокрая меховая одежда — прилипшие к в волосы, в руках пистолет, а задачи с кого угодно. Я понимал, что разговор, чтобы расположить к себе деда, нужно начинать не с вопросов, а с объяснений, кто я и почему здесь оказался. Всей своей добродушной статью и беззащитностью он не внушал мне каких-либо опасений, да и ко мне я почувствовал, старик отнесся с доверием, Ночью он слышал сильный взрыв и теперь связывал его с моим появлением. Наша беседа медленно, но все же раскачивалась. «Жители, кто помоложе», — рассказал мне Степан Петрович, — «в партизанах, а женщины, старики и дети ушли кто куда, затерялись в городах и больших деревнях, иные попрятались в лесах, кому-то удалось перебраться на нашу сторону». «А немцы где?» — задал я, наконец, нетерпеливый вопрос. «Немцы? Тут они не живут. Раньше приезжали на лошадях, на танках. Ограбят, что приглянется, постреляют или заберут, если застанут мужиков, которые, по их понятию, подозрительны, и снова уходят. Теперь проезжают мимо. Все обобрали, деревню обезлюдили. Но, бывает, налетят, рассыплются по дворам» пошастают по избам, не ночуют ли партизаны, и дальше. Приходят сюда и наши, красные, он так сказал, красные. Чаще всего идут через Рассвет и Брутово, если немцев там нету. А встретятся, бой затевают. Немцы там на постой бывают и комендатуры небольшие имеют. Это недалеко, а Рассвет совсем рядом. Я все не мог понять, каким образом в этих местах бывают наши. Если удастся выйти на них, я спасен. Только бы не промахнуться. Пока больше шансов напороться на немцев. Здесь пока их территория. А может, не испытывая судьбу в поисках призрачной удачи, углубиться в лес и, не выходя из него, изо всех сил сжать на восток? Но как перейти линию фронта, если там войска? Вдруг там открытое место, немецкие огневые точки, боевые охранения. Я спросил у Степана Петровича, нет ли у него хоть какой-нибудь обувки и одежонки взамен на комбинезон, унты, гимнастерку и бриджи. Он засуетился, явно соблазненный моим роскошным меховым одеянием, но во всех своих закоулках ничего не нашел. Потом увлек меня с собою через деревенские зады, к добротной избе в центре деревни и довольно проворно, подставив лестницу, полезный чердак. Я поторапливался за ним. Там, среди залежей хлама и ветких обносков, удалось раскопать еще хранившие внешние формы пару разбитых и заскорузлых, но пору по моей ноге башмаков. Пришпандорил я им вместо шнурков бечевку, заодно подхватив ею отстававшие подошвы, плотнее подвязал низ моих бриджей и был, в общем-то, готов к дальнему походу. Комбинезон и унты Степан Петрович бережно сложил, обернул тряпьем и запихнул под трубу, завалив чердачным барахлом. Через слуховое оконце, как с наблюдательного пункта, он показал мне две дороги на деревне, где иногда, по его словам, бывают красные. Брутово, скрытая далью и лесом, лежала справа, и идти к нему нужно было через мост. Это опасно. Деревня Рассвет хорошо виднелась крышами впереди. К ней по открытому полю напрямую вела проселочная дорога, а по дуге слева ее охватывал лес. Я попрощался с добрым стариком и, и, не выпуская из виду рассвет, сразу нырнул с дороги в лесную чащу. Тучи сошли, проглянуло и пригрело солнце. Мои обретенные шкарбуны гулко чавкали, но на ногах держались крепко. Вдруг на проселке обозначилась пара упряжек. Я застыл за лесными ветвями, всматриваясь в неторопливое приближение странного кортежа. На дрогах восседало около дюжины вооруженных людей. Смотрелся. Черт возьми, немцы и еще какие-то люди. Полицаи? Мне показалось, будто все они смотрят в мою сторону и сквозь густоту кустов и деревьев видят меня как на ладони. Но дроги потряслись дальше и у дедовой чернушки повернули налево, видимо, в сторону Брутова. Я почувствовал, как по телу прошли мурашки.